Глава 4. Перед вами король Мессиры. Баронам было тесно в большой зале. Они переговаривались, кашляли, нетерпеливо переминались с ноги на ногу, устав от долгого стояния. Их свита забила все коридоры, желая полюбоваться предстоящей церемонией, из-за всех дверей выглядывали любопытные. Синешаль де Жонвиль, которого Снисходя к его слабости, поднялись с кресла в самую последнюю минуту вместе с Бувилем стояло у дверей королевская почевальня. Объявлять придётся вам, месье синешаль, твердил Бувиль. Ведь вы старше всех соратников Людовика Святого, вам и выпала эта честь. По лицу Бувиля стекали струйки пота, и он чуть не падал от страха. Я бы не мог — думал он. — Не мог бы объявить. Голос выдал бы меня. В дальнем конце темного коридора он заметил внушительную фигуру графини Маго с короной на голове и в парадной мантии, отчего она казалась настоящей великаншей. Никогда еще Маго Артуа не выглядела такой огромной и такой страшной. Он бросился в комнату и шепнул жене. — Пора! — Мадам Бувиль двинулась навстречу графине, под чьей богатырской стопой жалобно скрипели половицы, и вручила ей свою невесомую ношу. В коридоре было темно, и графиня в огонье стала присматриваться к младенцу. Однако, взяв его на руки, она удивилась, как он потяжелел со дня крестин. "Да наш маленький король по здоровел", произнесла она. — Поздравляю вас, душенька! — Это потому, что мы за ним хорошо ходим, мадам. Боимся, как бы нас не упрекнула в нерадивости его крестная мать, — ответила мадам Бувиль самым естественным тоном. — Нет, решительно сейчас самое время, — подумала Маго. — Слишком уж она креп. При свете, падавшем из окна, она вдруг увидела бывшего камергера Филиппа Красивого. — Да. Это с вами месье Бувиль, осведомилась она. Вы весь в поту, хотя день не из жарких. Я велел повсюду разжечь камины. Очевидно, от этого меня и бросило в пот. Месье регент неа долном времени привести всё в порядок. Они обменялись взглядом, причём каждый пережил скверную минуту. Ну, пора, похватилась Маго. Шасть твой идти впереди меня. Бувиль взял за руку старика сенешаля, и оба хранителя чрева медленно направились в залу. Маго шла позади, в нескольких шагах от них. Наступил благоприятный момент, и вряд ли он еще повторится. Старый сенешаль еле плелся, и таким образом у нее было время, правда вдоль стен не было. Шпалерами стояли придворные дамы и конюши, сбежавшиеся посмотреть на венциносного малютку, и все глаза были устремлены на графиню. Но кто заметит, кто обратит внимание на вполне естественный ее жест? «Ну-ну, давайте-ка представимся бароном в самом лучшем виде!» обратилась Магога к младенцу, которого несла на сгибе левой руки. Не опозорим королевство, а главное, не будем пускать слюни. Она вытащила из сумы, висевшей на поясе, носовой платок и быстро оттёрла им крохотный слюнявый ротик. Бывели оглянулся, но Маго, озажав платок в руке, сделал вид, что оправляет на младенце мантию. Ну, мы готовы. Двери зала распахнулись, и воцарилось молчание. Но синий шаль послепотен не заметил, что комната набита народом. Объявляйте же миссир, объявляйте! шептал ему Бувиль. А что объявлять? удивлённо спросил Жанвиль. Да что, король здесь, понимаете? Король! Король! лепетал Жанвиль. А жена, а я-то я уже пятом у королю служу. Конечно, конечно, только объявляйте поскорей, тревожно торопил его Бувиль, мого стоя за ними ещё раз для верности вытерла губки ребёнка. Сир де Жанвиль прокашлялся, чтобы очистить горло, и наконец решился. Он провозгласил важно и почти разборчиво: "Месье! Перед вами король Эй, редва, ми король, местиры. Да здравствует король! Грянули в ответ бароны, первый произнося это слово после смерти Сварливого. Магона направилась прямо к регенту, и все члены королевской семьи столпились вокруг них. Дон «Да здоровяк, какой розовый, просто жирненький, говорили бароны, проходя мимо этой группы. Кто это наговорил, что младенец хилый и не жалится на этом свете? шипнул Карл Валуа своему сыну Филиппу. Да полните, французская порода крепкая! подхватил Карл де Ламарш, слепо подражавший дяде. Сын Мари до Крессе и Ламбарца чувствовал себя хорошо, даже слишком хорошо, по мнению маго. Ну что ему стоит покричать немножко? Хоть бы содраки во взяли, как в прошлый раз, думала она и незаметно старалась ущипнуть его под мантией. Но шёлковые пелёнки были слишком плотные, и ребёнок не ощущал ничего, кроме приятной щекотки. Широко открытыми глазёнками он смотрел вокруг, и казалось, всё, что он видит здесь, доставляет ему удовольствие. Вот ведь негодяй! Ничего. Ты у меня еще запоешь. Если не сейчас, то ночью. А вдруг Беотрисин порошок выветрился? В глубине залы нарастал гул голосов. Нам его отсюда не видно? Мы хотим им полюбоваться. Возьмите ребенка, Филипп, — сказала Мого и передала младенца зятю. У вас руки длиннее моих. Покажите короля его подданным. Регент взял маленького Иоанна, поднял его над головой, чтобы каждый мог увидеть и вдоволь насладиться лицезрением своего владыки. Вдруг Филипп почувствовал, что по рукам его течёт что-то липкое и тёплое. Ребенок и Кая срыгнул молоко, которого насосался полчаса назад, но молоко это приобрело зеленоватый оттенок и было перемешано с желчью. Личико младенцу тоже позеленело. Потом стало густо багрового цвета, что не предвещало ничего доброго. Головка бессильно запрокинулась назад. Громкий крик ужаса и разочарования вырвался из груди баронов. Господи! Господи! воскликнула Маго. Снова у него начался родимчик. Возьмите его, пробормотал Филипп, сунув ей ребёнка, как будто в этом запелёнотом существе таилась для него какая-то опасность. Так я и знал, раздался вдруг чей-то голос. Это крикнул Бувиль. Он весь налился кровью и гневно глядел то на графиню, то на регента.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 Но если Бувиль предпринял всё, что мог, лишь бы удар миновал короля, пусть даже обрушившись на другого, старый слуга Филиппа Красивого как-то не подумал о том, что следует предпринять, коль скоро преступление всё же совершится. Графиня Магот тоже была застигнута в расплох. Она никак не предполагала, что яд подействует так быстро, и заговорила, желая успокоить окружающих. Не волнуйся, не волнуйтесь. Тогда на Крестинах мы тоже думали, что он кончается. А он, посмотрите-ка, оправился. Страшно видеть, Родимчик, но у детей он быстро проходит. По ветуха. Пусть кликнут по ветуху, добавила она, решившись на этот рискованный шаг, лишь бы обелить себя в глазах присутствующих. Регент неловко растопырил руки, стараясь не прикасаться к одежде. Он глядел на свои пальцы со страхом и отвращением, боясь притронуться к чему-либо. Младенец посинел и задыхался. Среди общей суматохи и отчаяния никто толком не понимал, что надо делать, как всё это случилось. Мадам Бувиль бросилась в опочивальню королевы, но остановилась на пороге, поражённая пришедшей ей в голову новой мыслью: если я крикну повитухе,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 Младенец покоился, как щепочка на огромной кровати, засланной шёлковым покрывалом, захтив глаза в мокрых пелёнках, с почерневшими губами и сожжёнными ядом внутренностями. Владелец, которого представили баронам как короля Франции, приказал долго жить.